Глава 178. Вальчик приехал в Прагу, и по городу теперь слоняются с десяток парашютистов. Теоретически каждый выполняет задание, с которым прислана именно его группа, и по законам подполья им желательно как можно меньше общаться друг с другом, ведь в таком случае, если поймают одного, остальные не последуют за ним. Вот только на практике это почти неосуществимо. Адресов, где парашютистов могут приютить, совсем немного, а из предосторожности они должны перемещаться как можно чаще. Поэтому в реальности стоит одному парашютисту покинуть какую-то квартиру, туда немедленно вселяется другой, и все члены всех групп более или менее регулярно пересекаются. К примеру, через дом Моравцевых прошли почти все, кто десантировался в Чехии и прибыл в Прагу. Глава семейства никому не задавал никаких вопросов, мать, которую простояльцы ласково звали тетушкой, пекла им пироги, сын Ата от всего сердца восхищался таинственными парнями, прячущими пистолет в рукаве. В результате всей этой суеты с переездами, Вальчик, изначально включенный в группу Сильвер А, довольно быстро сближается с ребятами из группы Антропоид, и вот он уже помогает Габчику и Кубишу с ориентировками. Так и получилось, что Карел Чурда из десантной группы Out Distance встречается почти со всеми, как с парашютистами, так и с теми, чьи дома служат им убежищем. Стало быть, может при надобности не только назвать имена, но и указать адреса.